Глава четвертая. Я распахнула двустворчатые двери и впорхнула в свои покои. Осмотрелась и, поняв, что здесь ничего не изменилось, направилась прямиком в гардеробную комнату. Платье хотелось снять неимоверно. Оно мне порядком поднадоело. Кажется, выкройки, по которым я шила это платье, были неверные. А может, мои руки, которые раньше никогда не шили, меня подвели. «Да чтоб тебя!» — выругалась, развязывая шнуровку и пытаясь стянуть его с себя но оно вцепилось в меня клешнями и не отпускало. Шнуровка запуталась в узлы, и шелк платья не казался более приятным и ласкающим мою кожу. Поискала глазами ножницы, но, поняв, что в гардеробной их нет быстрым шагом, придерживаясь оскользающее декольте, направилась в ванную комнату. Кажется, я видела их в тумбе, около мраморной ванны. В прошлый раз, когда я приезжала домой на новогодие, по дурости я чуть было не обрезала свои волосы. Мне так надоело быть шатенкой, что я захотела избавиться от этих тусклых локонов. Кажется, все дело было в том, что Элла, жена Таира Вира, была брюнеткой. Как же мне хотелось стать похожей на нее. Красивая брюнетка с карими глазами, большой грудью и невероятно притягательной фигурой. Во мне не было ничего притягательного. Я была худой, высокой и почти бесцветной. Фигура была мальчишеской, передние зубы Немного торчали и напоминали сумасшедшего кролика, но слишком вздернут. А еще эти зеленые глаза, которые мама называла изумрудными, фу, кажется, они напоминали траву. К тому же у меня не было попы. Точнее, она была, но чтобы ее найти в складках платья, нужно было хорошо постараться. В общем, я была бледной копией своей матери, и меня это очень удручало. Мне так хотелось стать Эллой, что я постоянно что-то с собой делала. Обрезать волосы тогда не получилось. Какая-то неведомая сила меня остановила, и ножницы упали в наполненную горячей водой ванную. Грудь, зараза, расти не хотела, и что бы я с ней ни делала, как ни колдовала над ней, как ни применяла различные примочки и снадобья, первый размер каждое утро словно издевался надо мной. Глаза из зеленых никак не хотели становиться карими, и даже особые капли господина Вентилиана не помогли. Зрачки стали больше, и когда я взглянула на себя в зеркало, чуть не свалилась во внезапный обморок. Зелень травы, казалось, заполнила все пространство глаза, и я напоминала себе хамелеона. «Вивьена», — услышала я голос матери за дверью и вздрогнула. «С тобой все хорошо?» «Мама», — открыла ей дверь и посмотрела на нее виноватыми глазами, «помоги мне снять это платье». «Конечно, милая». Вошла в ванную комнату и осмотрела меня со всех сторон. Какое-то знакомое платье. Коснулась ткани и нахмурилась. «Кажется, я видела похожее у себя в шкафу». «Его там нет», — прошептала я. «Я его взяла в долг. У тебя. На время». «Украла». «Ты хотела сказать «украла»?» «Нет», — замялась и села на бортик ванной. «Одолжила». «Я же хотела вернуть его тебе. Как раз-таки сегодня». «Только сейчас оно перешито, да и размер не мой!» «Прости, мам, я просто хотела быть красивой!» «Дочка, ты уже красивая!» Повернула меня к зеркалу и встала рядом. «Ты только посмотри на себя!» «Я вижу красивую тебя!» Ответила я и посмотрела матери в глаза. «А я тебя!» Поцеловала в щеку и обняла меня. «Однажды ты посмотришь на себя и увидишь то, что вижу я!» «Когда?» — затаило дыхание, словно боялась пропустить ответ. «Скоро!» «Немного осталось подождать, поверь мне!» Ее ловкие руки расшнуровали платье, а затем она помогла мне его снять. Кружевное белье, которое никто не видел, сейчас увидела мама. «Ой!» — закрыла я кусочки ткани ладонями, но это меня не спасло. Громкий вдох матери ударил сильнее плети. «Хорошо, что отец тебя не видел в этом. Его бы удар хватил!» Вышла из ванной комнаты, но вдруг резко остановилась и посмотрела на меня. «Таир же не видел тебя в этом?» «Нет, он не захотел меня». Опустила голову на грудь, и жгучие слезы потекли по щекам. «Я некрасивая, он не любит меня». «Вивьена!» Подошла ко мне и села передо мной на колени. «Посмотри на меня, дочка!» Я подняла глаза и всхлипнула. «Ты красивая, запомни это!» Ты словно не распустившийся цветок перед самым рассветом. Чтобы показать свою красоту, ему не хватает солнца. Но как только оно покажется из-за горизонта, цветок потянется к нему и распустится. И тогда весь свет увидит, как прекрасен цветок. Я цветок, самый прекрасный цветок, которому просто не хватает настоящей истинной любви. Что? Фыркнула я, пытаясь понять, на что намекает мама. «Твой истинный мужчина подарит тебе истинную любовь, и ты засияешь». «Таир, мой истинный, я знаю, после дня рождения моя метка вспыхнет!» Показала на спящую метку, которая пока никак не проявлялась, и даже не видно было ее формы. «Это не так, моя милая. Таир любит Эллу, и кажется, скоро они станут родителями» твой истинный Моргер Вир. Просто прими это». «Нет!» — вскрикнула и яростно взглянула на маму. «Никогда этот одноглазый урод не будет моим мужем!» «Что ты говоришь такое?» — возмутилась мама и поднялась. «Он не урод, а глаза у него нет благодаря твоему отцу. Можешь ему спасибо сказать». «И скажу. Вот как раз сейчас спущусь к нему в кабинет и поблагодарю за то, что он сделал». А если бы он лишил Вира обоих глаз, вот было бы чудовище. Правда? Не смей ничего говорить отцу. Дракон без глаз. Кому он нужен такой? Точно не мне. Засмеялась и поправила волосы. Дочка, мне нужно принять ванну после долгой дороги. Закрыла перед лицом матери дверь и посмотрела на себя в зеркало. Зеленые глаза сияли ярким светом, и первый раз в жизни я посмотрела на себя другими глазами. Таир все равно будет моим, только моим, а ребенка я ему и сама рожу.